Глава четвертая Марат Валеев уверенно и резко управлял разогнавшимся автомобилем. Вцепившийся в ноутбук Иван Майоров сверялся с маячком на мониторе и подсказывал напарнику дорогу. Оперативники не были пристегнуты ремнями безопасности, и их мотало на поворотах. «Какая-то тварь смылась с выкупом», — цедил сквозь зубы Валеев. «Кто?» — недоумевал Майоров. «Как же я сразу не врубился!» «Повсюду валяются клочки купюр, а остатков рюкзака нигде не было», — хлопнул по рулю Валеев, не обратив внимания на вопрос напарника. «Но как? Как он ушел с рюкзаком? Мы же оцепили здание!» Столь громкий возглас невозможно было оставить без внимания. Капитан покосился на недоумевающего Старлея и сказал. «Интересная загогулина вырисовывается. Скоро узнаем, если догоним». «Что там?» Расстояние почти не сокращается, — заглянув на монитор, доложил Майоров. «Он на параллельной улице. Давай на перекрестке налево. Там одностороннее. Иначе уйдет. Будь прокляты депутаты, которые отняли у оперов мигалки!» Валеев вывернул руль и рванул навстречу потоку, включив дальний свет, и то и дело давя на клаксон. «Эх, пару лет назад он бы примагнитил мигалку на крыше и распугал бы непонятливых водил». Но борьба автолюбителей за справедливость на дорогах привела к парадоксальному эффекту. Теперь мигалками были украшены только генеральские лимузины. А оперативники должны были лететь на происшествия, исправно тормозя на светофорах. «Капец!» — крикнул Майоров и зажмурился, увидев надвигающийся автобус. Автомобиль оперативников вильнул вправо и перескочил через бордюр. Когда Ваня открыл глаза, он увидел, что теперь они мчатся по тротуару, Валеев продолжал неистово сигналить. Пешеходы, отражавшиеся в автомобильных зеркалах, шарахались в стороны. Матеря оперативников, на чем свет стоит. «Мы по делу, служебный долг, временные неудобства», пытался извиниться Ваня перед искаженными страхом лицами прохожих. Разумеется, его вежливость осталась неоцененной. Тротуар закончился, послушная машина совершила обратный прыжок на дорогу и с заносом задних колес свернула на широкую улицу. «Фу!» — Ваня вытер спотевший лоб. «Мы приблизились? Где маячок?» — спросил напарника невозмутимый Валеев. Иван Майоров заглянул на монитор, потом на дорогу и убедился, что они на верном пути. «Прямо по курсу! Поднажми!» Валеев совершал опасные обгоны, дерзко перебрасывая машину из одного ряда в другой. Тем временем удивленный взгляд молодого напарника метался от монитора к потоку машин и обратно. Вдруг его глаза округлились ни хрена себе!» — вырвалось у Вани. Он засек объект погони. Сигнал маячка шел от полицейской лада с символикой патрульно-постовой службы. «Какая машина?» — не сразу понял Валеев. «Вон! Оборотни в погонях!» «Или ряженые!» — мрачно предположил капитан. «Тачка настоящая, со всеми делами. Могли угнать». «Я понял. Они подставили глупого пацана, а сами удрали с бабками. Марат, они прослушивали нашу рацию». «Вызывай подкрепление!» — грубо прервал напарника капитан. «По мобильному!» Валеев поравнялся с Ладой, чтобы оценить численность преступников и, если удастся, их вооружение. Внутри патрульной машины сидели двое мужчин в полицейской форме. Они покосились на приклеившуюся к ним слева машину без опознавательной символики и что-то заподозрили. Лада прибавила скорость, оперативники не отставали от нее. Неожиданно полицейская Лада свернула направо, Оперативников качнуло на повороте, но они успели совершить тот же маневр. Один из полицейских внутри Лады уже не таясь следил за погоней в заднее стекло и о чем-то совещался с водителем. «Нас вычислили, будем брать», — решил Валеев. «Ваня, приготовься». Иван Майоров переложил ноутбук на заднее сиденье, достал из наплечной кобуры пистолет и передернул затвор. Валеев прибавил скорость и стал грубо прижимать машину патрульных к обочине. Полицейские резко затормозили, Валеев тоже ударял по тормозам, вывернул руль и заблокировал им путь. Оперативники выскочили из машины и направили пистолеты на противников. И тут капитан Валеев понял, что в пылу погони не оценил главного – превосходство преступников в оружии. Два укороченных автомата в руках озлобленных мужчин, грамотно укрывшихся за дверцами полицейского автомобиля, были наведены на оперативников.